Глава тридцать вторая. Острова. М да. услышал Мосс знакомый голос, и с неохотой оторвавшись от обеденной трапезы, поднял голову и увидел гордо сидевшего напротив него. «Что случилось?» — проворчал тролль с набитым ртом. Они прибыли в Кот час назад, и едва разместившись в гостинице, Мос решил перекусить. И так как никто из магов не захотел составить ему компанию, есть троллю пришлось в полном одиночестве. Хочешь перекусить? Осведомился тролль, вновь вернувшись к поглощению пищи. Это успеется, произнес город. Да оторвись ты от своей жертвы. Да что такое? Мост не любил, когда его отрывают от столь важного действия, как прием пищи. Мы определили остров, на котором находится Марика и Мирн. И сегодня вечером отплываем туда. Корабль я уже нанял. Отлично, кивнул тролль. У нас еще море времени. «Зачем отрывать меня от обеда?» «Времени у нас нет», — строго заметил Горд. «Сейчас ты отправишься в местный порт и найдешь корабль под названием «Чародей тот». Скажешь, что ты от Горда и послан проверить готовность корабля к походу. И все проверишь, весь корабль. Будут возражения, применяй силу. Не мне тебя этому учить? «Зачем?» Вновь ничего не понял мос. «Вы же маги, и сами можете навести порядок». «В том-то и дело, что нет. Экипаж на корабле. Тролли!» «Как это? Тролли не моряки?» «Как видишь, моряки. В общем, ты должен с ними поговорить. Это единственный корабль, который согласился нас вести. И мне эти моряки не особо нравятся. В общем, ты понял задачу?» «Да понял, понял. Сейчас доем и пойду». «Только не задерживайся» все таки предупредил Горд, поднимаясь из-за стола. Мост проследил за тем, пока маг не уйдет, и вновь набросился на еду. Торопиться он не собирался, подумаешь, тролли. Но тролли-моряки — это интересно. Расплатившись, тролль поспешил на пристань. Нужный корабль он нашел быстро. Им оказалось вполне приличное двухмачтовое судно. Когда он подошел к трапу, то увидел наверху у борта высокого тролля. «Чего тебе?» Неласково осведомился тот. «Я от горда! Надо корабль осмотреть!» Ответил тролль. «Вот так бы сразу!» Расплылся в улыбке моряк. «Поднимайся!» Моз забрался на корабль. Тролля звали Зарон, и он являлся капитаном корабля. Убедившись, что его новый гость не проходимец, капитан расслабился. «Ты понимаешь, с этими людьми одна морока!» Жаловался он, когда они шли по палубе. «Ничего не понимают. А если еще и маги? Много разговаривают, всех подозревают». «Это точно», — кивнул Мосс. «Им нас тяжело понять. Ты из какого рода?» «Из рода Мерла», — остановился тролль. «Вот это да!» Мосс даже растерялся. «Я тоже из Мерла. Покажи знак», — потребовал капитан. Гость засучил рукав и показал нанесенный еще в далеком детстве На правое предплечье причудливый знак принадлежности к роду. «Брат!» Казалось, капитан сейчас расплачется. «Я обрадовался тому, что с этими людьми будет путешествовать тролль! А теперь я просто счастлив! Пошли, промочим горло!» Мосс не отказался. Да и не принято у тролли отказываться от подобных предложений. В общем, когда на палубе корабля появились маги, он уже знал всех в команде, которая состояла из четырех троллей, поименно. Узнал он, и почему тролли занялись морским делом, совершенно несвойственным им. Оказывается, и среди троллей живет страсть к путешествиям. Естественно, тролли с такими наклонностями становились изгоями среди своих соплеменников, которые занимались однообразной работой. Колоти по камню до да деревья ломай. Вот и все. В общем, корабль отплыл. Маги разместились в трюме. Удобств, понятно, никаких. Но и плыть-то всего часа три. Горд поднялся на палубу и подошел к Мозу в тот момент, когда он задумчиво смотрел на волны. Зарон оставил своего нового брата и отправился заниматься своим непосредственным делом. И Моз любовался изумрудными волнами Большого волшебного озера. Приятный ветер освежал лицо и уносил неприятные мысли. Ну как тебе, команда? поинтересовался Горд, встав рядом с Мозом. Да все нормально! поспешил успокоить тролль-мага. «Тролли, в отличие от людей и гномов, народ простой, они интригами не занимаются». «Что ж...» — Мозу показалось, что Горд даже немного смутился. «Тогда я спокоен. Сам знаешь, в нашем случае лучше перестраховаться». «Конечно!» — кивнул тролль. Мак еще немного помялся рядом. Но, поняв, что его молчаливый собеседник совершенно не желает поддерживать разговор, ушел. Мосс оторвался от созерцания красот озера только тогда, когда на горизонте появился остров. А еще через полчаса их отряд, загрузившийся в две шлюпки, отправился в путь. Высадились они уже в наступившей ночной темноте, в небольшой бухточке с прекрасным песчаным пляжем. Но сейчас им было не до отдыха. Горд заявил, что башня находится недалеко, и, сверившись с извлеченной им из своего кармана картой, показал направление движения. Путь освещал небольшой светящийся шар, плывший перед отрядом. Тролль шел одним из первых, рядом с городом, который показывал дорогу. Старик Мак не обманул. Скоро из зелени деревьев вдали выросла высокая четырехугольная башня. Горд сразу снизил темп и предупредил всех, чтобы держались осторожно и тихо. Но им повезло. До самой башни они добрались без проблем, так и не встретив по пути обещанных городом сторожей. Вблизи башни не производило такого эффекта, как издали. Серый камень, из которого она была сложена, нес на себе следы неумолимого времени. Но самое главное, что в башню не было входа. И что делать? спросил озадаченный тролль у города. Тот не удостоил Моза ответом, а вернулся к своим магам, о чем-то с ними быстро переговорил, и те выстроились в одну шеренгу. Затем Горд подошел к мозу. В общем так, тролль, мы изучили обстановку. Сейчас в башне никого из сильных магов нет. Так, три 4 человека. Обыкновенная шантропа, справимся легко. Но и Ниндра может приготовить сюрпризы. Мирн с Марикой находится на четвертом уровне. Я наложил на тебя заклинания, и ты быстро их найдешь. Не надо ничего делать. Оно само приведет тебя к цели. Твоя задача, тролль. Смести с пути все немагические преграды. С магическими мы разберемся сами. Будем также полагаться на внезапность нападения. Ты готов? Спрашиваешь! рассмеялся Мос. Горд отошел к выстроившимся в Шеренгу магам. О чем-то с ними пошептался и отошел в сторону. В следующую минуту все маги, как по команде, выбросили руки вперед и дружно крикнули заклинания. 15 огненных шаров за долю секунды собрались по пути в один огромный шар, который и врезался в стену башни. Раздался оглушительный взрыв, и Мос растянулся на земле, закрыв голову. Когда он ее поднял, в стене зияла огромная дыра, а вокруг были разбросаны обломки камней. Мос оглянулся и увидел, как Горд машет ему рукой. Взревев, он выхватил свою дубину и бросился вперед через пролом в стене. Едва Мос влетел в него, то очутился в широком коридоре, заканчивающемся лестницей и витками, ведущей наверх. А навстречу троллю уже спешили солдаты с мечами на голо. Но Мос раскрутил дубину и бросился в атаку. Это была настоящая бойня. Дубина тролля запросто сминала шлемы, раскалывала черепа, разбрасывая врагов в разные стороны. Вскоре оставшиеся в живых позорно бежали. Мос, повинуясь воле наложенного заклинания, начал подниматься по лестнице. Тролль не чувствовал усталости. Все пободавшиеся на его пути были просто-напросто сметены, но лестница казалась бесконечна. Мос остановился и, оглянувшись, с удивлением увидел, что за его спиной появился горд и несколько магов. Молодец! Похвалил его город. Сам старик выглядел неважно, как и трое сопровождавших его магов. Видно, им пришлось хорошо поработать. Мы тебя прикроем, продолжил он. Тебе осталось еще два витка, и ты найдешь дверь. За дверью небольшой коридор. В конце коридора стена. Тебе надо ее сломать. Сможешь? Ха! рявкнул Мосс. Спрашивайте! Он вновь бросился вверх по лестнице, размахивая дубиной. Дверь оказалась в том месте, где говорил маг. Только перед ней стояло трое дюжих охранников. Конечно, тролль был их на голову выше, но в руках у охранников были мечи и щиты, и на них, в отличие от тех, с кем дрался тролль до этого, была надета настоящая броня. «Эх!» — размахнулся тролль и нанес сокрушительный удар по ближайшему противнику. Однако тот, ловко увернувшись, напал на Моза справа. Тролль только оказался неуклюжим и меч рассек в воздух. Зато Мосс, ловко перекинув дубинку в другую руку, обрушился на второго противника. Тот рискнул парировать удар, но дубинка была сделана из железного дерева, к тому же на нее были наложены заклинания для пущей прочности. Поэтому она была почти такой же крепкой, как меч. Противник этого не знал. Он решил перерубить дубинку, а в ответ получил такой силы удар, что меч выскочил у него из рук, а сам он оказался на каменном полу. Мозг мгновенно развернулся и наугад рубанул дубиной по первому врагу. Тот тоже не ожидал такой проворной реакции от огромного тролля и не успел подставить меч. Дубина врезалась в бок, Бедняга отлетел к стене и сполз по ней вниз. Изо рта его потекла струйка крови. Тролль лишь рявкнул на второго противника, который пытался подняться. И тот сразу растянулся по земле всем своим видом, показывая, что и не помышляет о сопротивлении. Третий же куда-то исчез. Что то — довольно пробормотал моз и обрушил свою дубину на двери. После пятого удара дерево, обитое железом, не выдержало, и перед троллем открылся просторный проем. Недолго думая, он бросился в него. В пять огромных шагов он преодолел коридор и увидел заветную стену. И перед ней еще пятерых врагов. На этот раз ему противостояли гиганты с него силой и ростом. Но за такие мелочи не смущали. Он зарычал и бросился в бой. Может, ростом и силой гиганты ему и не уступали, но вот к радости тролля мозгов им точно не хватало. Первый гигант попытался проткнуть врага мечом, но моз ушел в сторону и могучим ударом расколол голову несчастного словно орех. Даже шлем не помешал Дубине совершить свое черное дело. А дальше троллю пришлось несладко. На него бросились сразу четверо. Правда, тролль быстро вышел из положения. Он с огромной скоростью закрутил дубинку вокруг себя. После того, как один из нападавших получил сокрушительный удар по носу и отправился в глубокий нокаут, остальные уже не рисковали приближаться к троллю. Но так как площадка перед дверью была совсем маленькая, им приходилось совершать чудеса изворотливости, чтобы увернуться от дубины. Мосс, поняв это, увеличил амплитуду вращения своего смертельного оружия. В результате этого врагам пришлось перейти в атаку. Они бросились одновременно на тролля, стараясь увернуться от дубины. Удалось это лишь одному. Да и то его меч не смог пробить кольчугу тролля. А вот голова счастливчика оказалась менее прочной, чем та. В общем, тролль, опершись на дубину, немного передохнул, осматривая живописно раскинувшиеся по площадке тела, а затем принялся за стену. С ней у него получалось хуже. Камень крошился, но очень медленно. Зато дубина вибрировала так, что мозу казалось, вот-вот она треснет и сломается. Но, вспомнив слова города, он плюнул на все сомнения и удвоил свои усилия. И дело пошло веселее. Стена начала поддаваться. Каждый удар дубины выбивал из нее приличную гору камней и пыли. Правда, троллю пришлось два раза отвлекаться. Появлялись гости. Но он уже приноровился быстро разбираться с ними. Тем более гигантов среди них не наблюдалось. Но вот, наконец, удар проломил стену и появился небольшой пролом. Тремя ударами он расширил его до таких размеров, чтобы мог пролезть тролль, и заглянул внутрь.